Ректор Морис Итак, благодаря появлению Альмиры и ее волшебного паяльника, мы узнали, где находятся древние камни. Суровым взглядом я обвел свою команду. Преподаватели слушали внимательно и глупых вопросов не задавали. Каждый понимал, насколько это важно не только для Академии, но и для всего нашего мира в целом. Правда, ученые мужи в столице так не считали, Они уже давно посмеивались не только над лесой, но и над самой историей создания Академии. Забыли и о войне между Ильмами, магами и соседнего измерения, с ищадиями бездны, и о том, сколько людей погибло тогда страшной смертью. Забыли о предсказании, что на рубеже веков случится новый приход, предотвратить который по силам лишь магии, заключенной в стенах лесы. А как это сделать, будет написано на древних камнях в ее недрах. Сытая и спокойная жизнь, многие десятилетия без особых проблем и ужасное прошлое вначале становится далекой историей, затем превращается в миф, а после – в предмет для высмеивания. А ведь из разрозненных деревень уже приходили тревожные новости о необъяснимых пропажах, то тут, то там появлялись зловещие следы и порой что-то тревожно гудело в подземельях. И вот камни нашлись». Осталось дело за малым. Добраться до них и понять, как те работают. План был хорошим, а вот с реализацией возникли проблемы. Во-первых, это были не просто камни. Это были камни с такой энергетикой, что в одиночку к ним даже не подобраться. Я знаю, пытался. В итоге мой резерв за считанные минуты опустошился до дна и пришлось в срочном порядке возвращаться, а потом отпаивать самого себя лечебными эликсирами из Морейны. Нужно было идти группой. Поэтому я собрал у себя самых сильных магистров, деканов с каждого из пяти факультетов. Рейф с боевой энергетики, Райден с боевой филологии, Уорик с боевого мышления, Хант с боевой разведки и Пайтон с боевого зельеварения. варенья. Остальные были не в курсе, что предстояла опасная вылазка, от которой, возможно, зависела судьба целого мира. Даже Альмиру я решил с собой не брать, несмотря на то, что именно она нашла камни. Ее магия была слишком неуправляемой, и новоиспеченный магистр еще сама до конца не разобралась, как ее оседлать, поэтому в подземельях от нее будет больше проблем, чем помощи. Нам предстоит подобраться к ним максимально близко и попытаться исследовать. Предупреждаю сразу, с резерва можете распрощаться. Это место высосит досуха. Справимся, ответил Рейв, которого я уже ввел в курс дела, когда он пришел дочитаться о том, как осваивается Альмира. Я просчитал плетение, которое позволит создать максимально надежный щит и ослабить отток энергии. Начнем его на всех шестерых и замкнем на источниках за пределами того места, например, на наш паноптикум. Там столько дурных сил, выплеснутых студентами, что хватит надолго, и в случае истощения не жалко. С их талантами они очень быстро восполнят запасы. Я кивнул, соглашаясь с его предложением. «Я принесу отражающее зелье, чтобы скрыть силы. Это тоже поможет выиграть время», — предложил Пайтон. «С меня заговоры на личные блоки», — сказал Райден. А Орик, который ни в чем не хотел ему уступать, тут же добавил. «А я прокачаю потенциал интуиции, чтобы разобраться совсем максимально быстро». Все обернулись к Ханту. Он только руками развел. «А я просто пойду с вами и постараюсь сделать так, чтобы никто из вас раньше времени не помер». Дельное предложение. На этом мы порешили. Сборы заняли два дня. И вот, когда зелье было сварено, талисманы и обереги наполнены силами, а особое плетение мерцало бледно-голубым светом под потолком в ректорской, мы решили приступать. Хлебнули горькой жижей из одинаковых черных пузырьков, повесили на грудь амулеты, усиливающие интуицию, по карманам расставали обманки, которым предстояло выполнять роль щитов, Затем Рэйф опустил на нас плетение и замкнул его на паноптикуме. Сразу стало жарко, и сердце застучало в груди с такой силой, что становилось почти больно. «Пора! Лиса!» Она тут же откликнулась, раскрывая перед нами оплавленный проход, который проломила Альмира, и мы гуськом двинулись к цели. По мере приближения к камням в ушах начало звенеть. «Вот это силище!» — восхищенно прошептал Раев, «Вот это мощь!» «Плетение недолго не выдержат. С учетом зелий, амулетов и всего остального, у нас от силы минут десять. Вперед! Времени мало!» Мы ускорились, хотя перед глазами пульсировали красные круги. Каждый шаг через силу, будто не по открытому проходу двигались, а продирались сквозь липкий слой патоки. Наконец, один за другим, мы выбрались в небольшой круглый зал с тяжелыми черными сводами, что грозно нависали над головой. Внутри свирепо завывал ветер, которого, в принципе, тут не могло быть. Помещение было полностью замкнутым, и даже легкий воздушный поток едва-едва пробивался. Внутри не было темно, несмотря на полное отсутствие фонарей. Неясный свет шел от стен, пульсировал то приглушенно-малиновым, то невыразительно-оранжевым. А в центре стояли камни. Их было пять. Больше всего они походили на гигантские драконьи яйца и возвышались над нашими головами на добрых полметра, несмотря на то, что среди нас коротышек не водилось. Приступаем. Мы рассредоточились и принялись осматривать каждый камень с особой тщательностью, потому что не знали, что вообще надо искать. Пусто. Попытались активировать их безрезультатно. И терли, и дышали на них, и прикладывали магические обереги, чтобы пробудить. Все без толку. Они как стояли мертвыми серыми обломками, так и продолжали стоять. А вот наши силы оказались уже на исходе. Я чувствовал, как сквозь наращенную броню пробиваются хлесткие щупальца этого места. Энергия начала утекать. Сначала тонкой струйкой, но с каждой секундой канал ширился, и потери становились все ощутимее. «Уходим!» «Еще пару минут», — откликнулся Рейв, ощупывая поверхность последнего камня. «Должно быть что-то! Должно!» Пара минут — это слишком много. Спустя 30 секунд его повело в сторону, и Пайтон вместе с Хантом буквально силой отлепили Рейва от камня. Следом повалился Орик, занимающийся исследованием пространства между ними, а потом и Райден, генерирующий руны для поиска скрытых знаков. Основная нагрузка легла на меня и на связь с паноптикумом. Я вытягивал из него силы с такой скоростью, что жгло ладони. Цель была одна — вывести всех отсюда живыми и невредимыми. «На выход! Живо!» Так, ничего и не добившись, мы двинулись в обратный путь. Пайтон тащил Рейва, Хант, Ворика, Я уходил последним, волоча за собой бесчувственного Райдена. Временами мозг словно отключался. Я лишь понимал, что все еще двигаюсь, но почти не различал ни звуков, ни направления. Оставалось надеяться, что тело помнит его. Откуда ни возьмись, налетел ветер. Он бросал в лицо пепел и песок». Мы будто шли в лиловом мареве, окутанные липким туманом. На зубах хрустело. То и дело, кто-то сильно закашливался, отплевывался. Отчаянно хотелось спать, но надо было идти. Идти! Вот что сейчас было главным. Только не останавливаться, только не отставать. Иначе все, потеряем силы и здесь останемся. Стоило нам только вернуться в мой кабинет, как лиса торопливо захлопнула проход». В этот же момент ярко вспыхнуло и исчезло плетение, и мы все без сил повалились на пол. «Ну и что мне с вами теперь делать?» — сокрушенно спросила лиса. «Веди лекарей», — прохрипел я вслух, с трудом перебарывая накатывающую сонливость. «Это был риторический вопрос», — фыркнула она. «Я и сама прекрасно совсем разберусь». «Хорошо», — я устало прикрыл глаза. «Резерв снова обнулился», — Но это была всего лишь досадная мелочь на фоне того, что нам ничего не удалось разузнать. И что-то подсказывало, даже если соберу всех преподавателей Академии, результат будет тот же. К камням нужен другой подход. Какой? Этого я пока не знал.